Глава двадцать пятая. Я переводила взгляд с Вениамина на Ромова, который смотрел на парнишку, чуть прищурив глаза. «И чего мы еще не знаем?» – уточнил Корнеев, разделяя мое состояние. «Наверное, того, что исчезнувшие маги были в руках мэра», – произнес Смирнов, складывая дважды два. «В этого парня пытались закачать силу разных магов, вливать чужую кровь, дать больше знаний. Но ничего не вышло». Рождённый ползать летать не умеет, завершил за всех Борис. Мы замолчали, каждый думал о чём-то своём, видимо, анализируя и придумывая, как быть дальше. А нак и амфибии, рабочие единицы, которые помогали найти нужных магов, добавил Андрей. А ведьма искала одарённых людей, завершила я, складывая в голове общую картинку. А где они смогли это всё провернуть? уточнил Корнеев. Тут мы повернулись к Ромову, который знал больше, был мудрее, наглее и сильнее. "А есть у меня одно предположение", пожал плечами мой мужчина. "Филармония?" Борис выпучил глаза и отрицательно покачал головой. "Там же закрытый вечер. Много магов, возможность творить безнаказанные действия. Есть люди, которые подпитают и подстрахуют. А меня зачем тогда пригласили туда?" насупилась я. Ответить мне никто не успел. Мальчишка, этот самоуверенный в себе полумака не домак Неважно. Шёл уверенным шагом в нашу сторону. На него мы смотрели с большим недоумением и недоверием. "И что же вы забыли на моём празднике?" При этом это Недрсель смотрела исключительно на меня, но ну и несколько не удивилась, когда парень голосом выделил слово "моём". Значит, запрещённое мероприятие спонсирует исключительно папа этого чудака приключений, широко усмехнулась я. Несколько не боясь этого гада. В нём есть магия на данный момент, которая мечется в теле ищет выход, а выход может быть только одним довести, спровоцировать и дождаться, когда чужая сила вылетит. Будут тебе приключения, зло прошепял он. "Да ладно", изобразил удивление. Пока что тухло. Парень натуральным образом зарычал, но сдержался. Лишь многообещающе на меня посмотрел. И велел объявить начало гонки. Да по нему ремень плачет, воскликнул Вадим, провожая взглядом мальчишку. И угол, добавил Корнеев. Поехали, посмотрим, на что он способен. Трасса была огромной. Я даже знать не хочу, сколько в неё было вложено. Но тут и дорога, и ограждения, и трибуны, которые уже были заняты болельщиками. В начале дороги стояли гаражи для ремонта машин. В них мы с Вадимом даже заметили знакомых ремонтников. Вот же, тут были все медработники клиник, продавцы автомобилей, ремонтники, студенты, тут были все, кто так или иначе связан с Афроновым старшим. Мужчина сделал для своего сына всё, лишь бы тот ни в чём не нуждался и чувствовал себя выше других. Ничего, ничего. Мы эту планочку сейчас опустим. В первом заезде участвовали другие машины. Мы лишь наблюдали за тем, какая разворачивается битва на дороге. Прибегали ко всему, даже к самым опасным и запрещенным методам, из-за чего происходили аварии. «Жесть какая!» — пробормотал Корнеев, теряя весь энтузиазм. «Значит так, Зина», — твердо произнес друг, прищурившись, «на старте вырываешься вперед, и я встаю строго за тобой и не пропускаю ни одну дрянь». «А если тебя зажмут?» — ужаснул из подобной перспективы. Не тебе одной же гонять на тачках, которые содержат в себе секреты, подмигнул друг, но снова перевёл задумчивый взгляд на дорогу и чуть наклонил голову. Я тоже посмотрела на творившееся безумие и приуныла. Ромов обратился к моему мужчине Корнеев: "В оградительных опорах что-то имеется. Постарайся их убрать до того, как к ним подъедет машина". "Понял, сделаю". Вот так неожиданно управление заездом на себя взял Борис. И на удивление выходил у него более чем шикарно. Собранный, серьезный. Он внушал доверие. Таким огневика я еще не видела. Когда мы подошли к нашим машинам, то заметили, что в заезде, кроме нас и веника, участвуют еще две машины. Очень хорошо оснащенные машины. «Ух!» – подпрыгнул Борис. «Сейчас я все испытаю. Мне было уже жаль тех, кто перешел дорогу нашему гению». Усевшись на водительское кресло... И подъехав к линии старта, я крепко взялась за руль, а поверх моей руки легла горячая ладонь Ромова. Может, ну её это затею. Вот ещё. Не согласилась, её дайла по газам, вывернула руль и стала впереди всех. За мной пристроился Корнеев. Его широкую счастливую улыбку видно было даже через зеркало заднего вида и лобовое стекло его машины. Первый круг я прошла на лидирующих позициях. Пару раз меня хотел обойти Вениамин, но Борис ему этого не позволил. подрезал жёстко, не жалея никого и ничего. Ещё обратила внимание, что машина Корнеева сделана из какого-то неубиваемого материала. В него врезались, он чиркал бортами по другим машинам, а один раз даже по ограждению, и ничего, ни единой вмятины или царапины. Я тоже так хочу. Вывернув руль, со свистом вошла в поворот. И одновременно с этим Ромов снял какую-то ловушку, прежде чем я в неё въехала, а теперь игры закончились, пробормотал мой мужчина, приоткрывая боковое окно. Давай, Зина, жми на газ, остальное беру на себя. Я не могу передать словами, что испытывала, когда то тут тут, тут там взрывались ловушки, которые убирались командиром нашей команды за секунду до моего приезда. Один раз я наехала на что-то колесом, и нас знатно тряхнуло. но благодаря силе Андрея быстро вернула на дорогу. У Бориса был свой заезд, где он отбивался от атак со спины, но в этом ему активно помогал Вадим. Да и сам огневик в стороне не оставался. Пылающие машины были там у подтверждением. Когда до финиша оставалось совсем немного, то сдвинулись к обочине, позволяя Борису проехать первым. Чем он и воспользовался, выходя вперед с Вениамином и обгоняя машину сына мэра. Только на финише я смогла выдохнуть, а вот отцепиться от руля нет. Пальцы словно одервенели и отказывались слушаться. Ромов пытался меня успокоить, но в этом деле помог только Вадим, действуя на меня своей лечебной магией. «Знаете, мальчики», – тихо произнесла я, – «ехать вперед вас на вызов – это одно. Вот лучше там и катайся, Зим». С заботой в голосе произнес Смирнов. Выбравшись из машины, осмотрела притихших гостей, которые явно стали что-то допонимать. "Как вам шоу?" заорал во всю глотку Борис, как от понимания того, что ни один из вас никогда бы тут не победил, а? Вас всех, тут Вадим закрыл ему рот рукой. Продолжение может быть совершенно разным, улыбнулся он, внимательно посмотрел мне за спину. Выбравшись из своей машины, Вениамин заметно прихрамывал, на его лице была большущая царапина, которая кровоточила. Сам же парень явно не понимал, что делает. Расформировал в руках водяной шар, который ходил для него очень даже большим. "А вот и нужный нам эмоции", пробормотала. Шар, наполненный брызгами из гудстками воды, полетел в мою сторону и был сбит ещё до подлёта Ромовым. Дальше началось что-то невероятное. Мальчишка вспоминал накачанные в него знания, Использовал всё, что мог, но вы и ах отхватил от меня хорошую пощёчину, когда приблизился совсем близко и рухнул на пятую точку. Магами не становится, произнесла и мираждаются. Мой голос разнёсся над толпой, а сила вырвалась столбом чёрного дыма наружу, застилая собой асфальт под нашими ногами. У корнеева загорелись волосы. Ромов частично трансформировался, чем довёл до нервного визга находящихся здесь обортней. Он совершенно пуст, констатировал за нашими спинами Вадим. Все каналы перегорели, как сосуд. Парень выгорел до основания. Ну и отлично, снова стало само собой. Простой девушка с белыми волосами и иногда чёрными глазами. Нам это и нужно было. Поехали тогда домой. Угу, пробормотал Ромов. Тем более, тот скоро будет ой как жарко. Уезжали окольными путями и домой вернулись очень поздно. Правда, на этом довольно сложный день не закончился. Вокруг высокого забора, за которым стояли наши домики, расположились маги, уже уставшие, замотанные, потерянные и совершенно в себе неуверенные. Мы остановились чуть дальше, встали у машины и принялись наблюдать за жалкими потугами разрушить четырёхступенчатую защиту с дополнительным укреплением. Хорошо копают. Пробрамотал Борис, видя, как пытается сделать подкоп под забор несколько людей, и его энтузиазм дал в другое русло. "Вот уж точно", проговорил Ромов, встряхяя. "Ваш вариант, товарищи. Может, ну их?" спросила. "Мы-то через защиту пройдём, а эти пусть хоть до утра там бегают". Разумно, поддержал Вадим, тем более Пашка готовит вкусное мясо. "Успеть бы, пока не остыло". Возражений не последовало. На машинах мы подъехали к гаражам под изумленные взгляды магов, открыли ворота, беспрепятственно загнали машины внутрь и преспокойно зашли на свою территорию. — А вы вовремя! — радостно оповестил нас Паша. — Девочки тут уже овощи помыли и нарезали, а я мясо почти приготовил. Все к столу. Вот уж для нас развлечением было наблюдать, как кривятся лица магов, которые через час, насмотревшись на то, как мы едим, уехали туда, откуда прибыли. Жизнь однозначно налаживается и становится лучше. Осталось только пережить поход в филармонию, а там и долгожданный отпуск. «Вам бы отдохнуть», — заметила ведьма. «Через три дня вам быть в очень тяжелом месте». «Карты разложила», — уточнил Вадим. «Угу», — вздохнула девушка. «Картина непонятная. Не вижу я победы над вами, но и вашей тоже не вижу, потому что мы и не за ней идем». проговорил Ромов, отпивая чай из чашки. Наша задача состоит совсем в другом. Девушка смутилась, призадумалась и более уверенно произнесла: "Тогда точно всё получится". Вадим на неё так снисходительно посмотрел, но промолчал. Как и мы все. Нет, не хочу говорить, что мы лучшие из лучших, но явно не хуже некоторых. И большая часть наших побед состоит в том, что мы работаем командой, командой под счастливым номером 13. Я же сразу сказала, что хорошее число, и плеваться на него не нужно. Всё, спать.